Глава восьмая «Что с нами сделают?» спросил Трестрам. Глаза у него привыкли к темноте, и он разобрал, что рядом с ним притулился косоглазый монгол, который целую вечность назад на мятежной улице назвался Джо Блэклоком. Из прочих заключенных одни сидели на курточках, как шахтеры, ни стульев, ни скамеек в камере не было, другие прислонились к стенам. Один старик, прежде флегматичный, впал в истерику и, цепляясь за прутья, кричал в коридор. «Я плиту оставил включенной. Дайте мне сходить домой ее выключить. Я сразу вернусь. Честное слово, вернусь!» Но теперь он лежал измученный на холодных плитах. «Сделают с нами?» — переспросил Джо Блэклок. «Насколько я знаю, никакой судебной процедуры нет». «Одних отпускают, других оставляют здесь. Так ведь, Фрэнк?» «По делом зачинщикам», — ответил Фрэнк, исхудалый, высокий и как будто бестолковый. «Мы все говорили Гарри, мол, это пустая трата времени. Вообще не надо было затевать забастовку. Посмотрите, до чего она нас довела. Посмотрите, до чего его она довела». «Кого?» — спросил Трестрам. «До чего?» Так называемых зачинщиков отправят на каторжные работы. Может, что похуже, учитывая, как закручивают гайки. Сложив пальцы пистолетом, он наставил дуло на Тристрама. Тебя, например. Бабах. Я тут ни при чем. В тридцатый раз возразил Трестрам. Меня просто затянуло в толпу. Сколько раз вам повторять, что это ошибка? Вот именно, так им и мы скажи, когда за тобой придут. Фрэнк отошел в угол отлить. Во всей камере уютно запахло мочой. К Тристраму подошел мужчина средних лет с серым пушком на кумполе и с безумным взглядом, как у проповедника Мирянина. Вы сами себя приговорите, едва раскроете рот, мистер. Благослови ваше сердце и душу. Они распознали в вас интеллектуала, едва вы сюда вошли. Думаю, вы проявили большое мужество, когда остались с рабочими. Помяните мое слово. Когда настанут лучшие времена, вас ждет награда». «Но я же ничего не сделал», — почти расплакался Трестрам. «Совсем ничего». «Ага», — произнес голос Северянина в углу. «Сдается шаги». Сдается, я в заправду шаги слышу. Включился свет в коридоре, яркий, как яичный желток, и приближаясь к камере, забухали сапоги. Старик на полу взмолился: "Я только хочу ее выключить. Я долго не задержусь". Прутья решетки мертвенно черные в резком свете откровенно ухмылялись заключенным. Два серо мальчика, оба молодые, здоровенные и вооруженные, тоже ухмылялись из-за ухмыляющейся решетки. Рывком отодвинулись засовы, лязгнул ключ, и с грохотом открылась дверь. «Так», — заявил один серо мальчик в чине капрала, тасуя колоду удостоверений личности. «Сейчас начну сдавать. Те, кто свои получат, могут валить» но впредь пусть ведут себя хорошо. Поехали. Аарон, Барбер, Вивьен. А уж я-то чем провинился, удивился Блэклок. Дэйвинпорт, Джилл, Джонс, Дилки, Додс, Коллинс, Линси, Лоури. Названные жадно хватали свои документы и их грубо выталкивали на волю. Макинтош, Мейфилд, Морган, Махаммед, Норвуд, О'Коннор, Олдис. «Я вернусь», — пообещал старик с дрожью, беря удостоверение личности. «Вот только плиту выключу и вернусь. Спасибо, ребята». Пейджет, Радковец, Смит. Камера быстро пустела. Снайдер, Такер, Тейлор, Вилсон, Вилсон, Вилсон, Вилсон Укук. Фейбразер, Франклин, Хамедин. «Тут какая-то ошибка!» — крикнул Тристрам. «Я на F. «Хэкни, Чанг, Эванс, Эндер. Вот и все. А ты у нас кто, приятель?» — спросил сера мальчик Тристрама. Тристрам назвался. «Ага, а вот ты остаешься. Я требую, чтобы меня отвели к начальнику», — взвился Тристрам. Я требую, чтобы мне позволили связаться с братом. Дайте мне позвонить жене. Я напишу министру внутренних дел». «Ну, от писанины вреда не будет», — сказал серо-мальчик. «Возможно, так тебя удастся заткнуть. Пиши, приятель, пиши».